Глава первая. Кажется, не кажется, куда смотреть? У вороны спросили, кто краше всех птиц? Мои дети, сказала ворона. Из народной притчи. Одна из самых распространенных историй на консультациях о том, как родители приходят совсем маленьким ребенком к специалисту, но их тревоги никто не принимает всерьез. Он перерастет, вы наговариваете, не о чем беспокоиться. Это мальчик, они все начинают говорить поздно, ждите. Когда родители обращаются повторно через несколько лет с уже совершенно очевидными проблемами, зачастую к тем же самым специалистам, они слышат, «Так запустили ребенка, где вы были раньше». Поэтому если кажется, что с ребенком что-то не так, в большинстве случаев вам совсем не кажется. Ищите другого врача, психолога, логопеда, ищите того, кто воспримет ваши тревоги всерьез, сможет провести развернутую консультацию и диагностику и ответить на ваши вопросы. Лучше потратить время и силы на поиск хорошего специалиста, чем упустить драгоценное время. С какого возраста имеет смысл обращаться к специалистам? Оптимальный возраст для первой диагностики, если вас что-то беспокоит. Даже если нет конкретных жалоб, но вам смутно кажется, что с ребенком что-то не то, он отстает в развитии или развивается как-то не так. Год. Далеко не всегда можно в этом возрасте поставить точный диагноз, но предположить наличие или отсутствие некоторых проблем и задержки развития уже вполне реально. Постарайтесь найти возможность включить ребенка в систему динамического наблюдения у нескольких специалистов. Динамическое наблюдение — это когда специалисты осматривают ребенка через определенные промежутки времени, например, раз в полгода, в течение длительного периода. Идеальный набор для всесторонней диагностики — невролог, психолог, логопед и дефектолог. Более-менее точная диагностика возможна с трех лет. В этом возрасте уже можно установить выраженные задержки интеллекта и речи, аутизм, различные генетические синдромы, если они не были выявлены раньше. Несколько особняком стоит детская шизофрения. Предположить вероятность ее развития можно уже в 5 лет, однако окончательный диагноз ставится в 11 — начало пубертатного периода. В каких же случаях родителям начинать бить тревогу? 1: В два года ребенок так и не начал говорить. Речь представлена отдельными звуками или слогами, которые не соотносятся с конкретными людьми или предметами. Например, слоги Мама-Ма Па-Па-Па не являются обращением к родителям. Ребенок произносит их безотносительно к ситуации, словно играет звуками а никогда хочет обратиться, позвать. Не нужно поддаваться на уговоры, что подождите, заговорить сам. Дело в том, что чем позже ребёнок начнёт говорить, тем больше вероятность, что к речевой задержке присоединится интеллектуальное, связанное с тем, что ребёнок не говорит, не задаёт вопросы, не может полноценно взаимодействовать с окружающими. А значит, недостаточно познаёт окружающий мир так называемая вторичная задержка развития. В случаях тяжелых нарушений речи, интеллекта, коммуникации, без помощи специалистов ребенок может заговорить уже после 7 лет. Или не заговорить совсем. Но в любом случае, чем позже ему начнут оказывать помощь, тем большая работа предстоит, и тем неблагоприятнее прогноз. Малыша гораздо проще научить говорить, ещё и потому, что у него нет длительного опыта молчания. А вот если ребёнок молчит до 10-11 лет, он находит альтернативные методы общения с окружающими. Жесты, рисунки, отдельные звуки и так далее. И переключить его на речь очень трудно, потому что всю систему общения приходится ломать и строить заново, к чему ребёнок обычно не готов ни психологически, ни физически. Чем сильнее задерживается речь, тем труднее впоследствии будет начать функционировать мышцам языка, губ, щек. Соответственно, четкость отдельных звуков и слов, начавшего говорить в 10 лет, будет восстанавливаться в разы дольше, чем у того, кто заговорил в 2 года. Просто в силу того, что ребенок не привык говорить, не привык напрягать эти мышцы для произнесения слов. Здесь можно провести аналогию с тем, как человеку, который начал заниматься спортом в 15 лет, гораздо проще поддерживать хорошую форму, чем тому, кто начал ходить в тренажерный зал после 30. Кроме того, чем позже ребенок начинает говорить, тем сильнее риск возникновения вторичной интеллектуальной задержки. Не говорит, не задает вопросы, следовательно, средства познания окружающего мира ограничены, и развитие начинает отставать. Отставание тем сильнее, чем позже ночитая работа с ребенком, позволяющая ему скомпенсировать речевую недостаточность. Распространенная теория о том, что если малыш не заговорил до пяти лет, то не заговорит никогда, верна далеко не во всех случаях. Просто запуск речи после пяти лет у ребенка, с которым раньше не занимались, это огромный труд, и дело совсем не в том, что это труд для специалиста, а в том, что это потребует огромных усилий от самого ребёнка. Второй. Речь начала развиваться, а затем произошёл регресс. Ребёнок замолчал. Сразу либо речь рассыпалась постепенно, от слов отпадали слог за слогом. Регрессировали навыки самообслуживания и коммуникации. Перестал смотреть в глаза, отвечать на улыбку, игры стали более примитивными. По срокам это может совпасть с какими-либо прививками может возникнуть после тяжелой болезни с высокой температурой, стресса, травмы или вовсе на пустом месте, когда родители не могут вспомнить никакой конкретной причины. Вывод один. Если ребенок замолкает и словно начинает замирать или двигаться назад в развитии, и за месяц так и не восстанавливается до прежнего уровня, медлить с поиском специалиста нельзя. То же относится и к детям более старшего возраста от пяти лет и старше. Если ребенок постепенно перестает общаться, снижаются его успехи на занятиях в детском саду, школе или кружках, регрессируют навыки личной гигиены, перестает умываться, чистить зубы, отказывается от ванны и душа, если его речь становится бессвязной, это серьезные основания для тревоги и обращения за помощью. Третий. Ближе к трем годам ребенок играет в странные однообразные игры, выстраивает кубики в ряды, кружится на месте, потряхивая ручками, может проявлять повышенный интерес к буквам и цифрам при явном отставании во всех остальных сферах — речевой, интеллектуальной, самообслуживании и так далее. Практически нет элементов адекватной обычной игры — накормить куклу кашей, уложить мишку спать, построить из кубиков дом и обыграть эти ситуации. Потому что навязчивое стремление раз за разом строить дом, обрушивать его и строить снова в одной и той же последовательности изо дня в день — это тоже не очень хороший признак. И так далее. До трех лет в норме все дети, без организующей помощи взрослого, почти не играют вместе, просто допускают присутствие других детей рядом. Но если ребёнок не начал проявлять интереса к совместной игре и после трех лет, а кроме того есть вот такие повторяющиеся и необычные игры, это должно вас насторожить. Четвёртый. Спектр тем, на которые общается говорящий ребёнок, сильно ограничен. Его невозможно переключить, отвлечь от общения на эти темы. Он месяцами возвращается к ним снова и снова каждый день. Кроме того, они могут быть весьма своеобразными. Стиральные машины, схема метро, марки автомобилей и так далее. Если общение на эти темы сильно отличается от обычного детского увлечения, и ребенок на все остальные темы общаться не в состоянии, отвечает на вопросы, не относящиеся к интересам односложно и неохотно, навязчиво пытается обсуждать любимые темы даже с людьми незнакомыми и малознакомыми, которые не проявляют к ним интереса и всячески пытаются уйти от общения, имеет смысл обратиться за консультацией. Пятый. Ребенок не реагирует на обращенную к нему речь либо реагирует нестабильно. Ощущение, что то слышит, то не слышит. На обращение по имени к трем годам реагирует нестабильно, либо не реагирует вовсе. Не может выполнить инструкцию на слух, например, принеси пульт, дай чашку, если вы не поддерживаете ее указательным жестом. показываете пальцем на то, что нужно отнести или принести. Не слушает чтение книг, аудиосказки, может сплачем отнимать, захлопывать, рвать книгу при попытке почитать ему. Шестой. Интересы ребенка замерли на одном уровне, не расширяются с возрастом, соответствуют более раннему уровню развития. При этом ребенок может быть либо слишком избирателен в контактах, не отпускает маму от себя, прячется от посторонних людей, приходящих в квартиру, либо, напротив, слишком неразборчив, идет ко всем на руки, улыбается, пытается поцеловать, легко уходит с незнакомым человеком, не оглядываясь. 7. К четырем-пяти годам у ребенка необычные страхи, фантазии, может рассказывать о фантастических существах, якобы приходящих к нему по ночам в темноте. Речь у ребенка вычурная, производит впечатление взрослой. Он может казаться то слишком развитым, опережающим свой возраст, развернуто рассуждающим на очень серьезные темы, то выглядеть абсолютно беспомощным в простых бытовых ситуациях. Своеобразные псевдофилософские интересы — космос, Бог, устройство Вселенной и так далее. Это может сочетаться с отсутствием чувства опасности в повседневных ситуациях, даже самых элементарных — выбегать на проезжую часть, вырывая руку у мамы, залезать раз за разом на подоконник открытого окна и так далее. Множеством нелепых страхов, которые ребенок никак не может объяснить агрессией, направленной на членов семьи и домашних животных. Восьмой. В начальной школе ребенок не справляется с учебной программой, с трудом овладевает навыками письма, счета, чтения, при этом не в состоянии удерживать внимание в течение 35-40 минут. Стандартная продолжительность урока начальной школы. Девятый. Рекомендую проконсультироваться профилактически в 3-4 года, если. Тяжело протекала беременность, роды. При рождении диагностирована гипоксия, асфиксия. Ребенок рожден от беременности вследствие ЭКО. В семье есть случаи психических заболеваний либо генетических нарушений. Ребенок остро реагирует на смену погоды. У него нестабильный режим сна и бодрствования. Отсутствует дневной сон. Ночью часто просыпается, плачет, часто разговаривает во сне. Есть случаи снахождения. Ночной сон длится меньше 5-6 часов. Все эти признаки могут свидетельствовать о проблемах в развитии. Порой родители затягивают визит к специалисту, откладывают его раз за разом, даже когда проблемы очевидны, надеются, что ситуация решится сама, убеждают себя, что все не так уж плохо. Как бы ни было страшно и тревожно, нужно взять себя в руки и записаться на консультацию. Раннее начало работы — это первый и самый важный вклад в продуктивную коррекционную работу. Бесконечно больно видеть на консультациях тех, кто ждал, кто успокаивался, слушая обещания, что ребенок перерастет. Обучать можно всех детей, но у многих успешность этого обучения зависит от того, в каком возрасте оно начато. Пока ребёнок маленький, многие проблемы можно исправить. Даже в случае детей с выраженными особенностями максимально развить способности можно, но только при раннем начале работы. Ребёнок с глубокой умственной отсталостью, с которым начали работу в три года, и ребёнок с глубокой умственной отсталостью, который попал на занятия ближе к 8 годам, это огромная разница. Ребенок с шизофренией, у которого начали поддерживающее лечение при первых проявлениях заболевания, часто почти ничем не отличается от своих сверстников без особенностей развития. Ребенок с шизофренией, переживший без лечения множество психотических эпизодов и попавший к врачам только когда с ним совсем перестали справляться в семье, например, он причиняет себе серьезные повреждения, уже наблюдается выраженный регресс в интеллектуальном развитии часто становится тяжелым инвалидом. Я знаю, как страшно обращаться за подтверждением своих страхов и сомнений, страшно услышать роковые слова. Но сейчас на кону будущее вашего ребенка, вся его дальнейшая жизнь. И какой она будет, во многом может зависеть от того, найдете ли вы в себе силы записаться на прием к специалисту именно сейчас. Заметки на бегу. Магия слов, прошитых в общественном бессознательном. Женщина должна хотеть семью и детей. Мужчина должен всегда держать себя в руках. Бабушка должна сидеть с внуками и забыть про свою жизнь. Из этой же серии. Ребенок должен пойти к году. Ребенок должен заговорить к двум годам. Ребенок должен читать и писать к семи годам. «Должен, должен, должен» — это вбивается стальными гвоздями в мозг со всех сторон. А тех, кто плохо справляется со своим долгом, — на обочину, в кусты. Подальше от тех, кто оказался успешнее в реализации общественных ожиданий. Заменить всего одно слово, и смысл кардинально меняется. Ребенок может начать ходить, но не должен. Ребенок может заговорить но не должен. Ребёнок может родиться без особенностей, но не должен. Есть возможность, но нет долга. И тем более это несоответствие, не повод родителю чувствовать себя виноватым, если что-то пошло не так. Да, ребёнок не ходит, не говорит, не тянет программу массовой школы. Но не стал от этого хуже, не прекратил быть человеком не перестал чувствовать и нуждаться в любви. Эйнштейн в своё время тоже плохо выполнял долг соответствия, а Ван Гог вообще провалил это задание начисто. В этом ряду сотни имён, известных сегодня во всём мире. Иногда нужно вспоминать, что слова — это только слова. Воздух, который не причиняет боль до того момента, пока вы не позволите ему это сделать. Петли слов в любой момент можно расплести и сплести из них тот узор, который нравится вам. Часто родители теряются. К какому же специалисту обращаться со своими вопросами? Стандартный основной набор специалистов, с которыми соприкасаются семьи, воспитывающие детей с особенностями развития, выглядит так. Логопед, дефектолог, психолог, невролог, психиатр. Обратите внимание, что большинство проблем требуют консультации нескольких специалистов. Специалисты, к которым стоит обратиться. Дефектолог. Если ребенок отстает в развитии, уровень развития соответствует более раннему возрасту или есть задержки, связанные с ментальными нарушениями, аутизмом, шизофренией, генетическими синдромами и т.д. Сложности с усвоением учебного материала в детском саду и начальной школе. Задержка речевого развития. Как дополнительный специалист может привлекаться к консультации по поводу гиперактивности и дефицита внимания у ребенка. Дефектолог решает вопросы, связанные непосредственно с уровнем развития интеллекта. Что делает? Проводит диагностику ребенка как первичную, так и в динамическом наблюдении. Проводит коррекционно-развивающие занятия. Объясняет семье, как строить занятия и организовывать коррекционно-развивающую среду для ребенка дома. Логопед. Если есть задержка речевого развития, нарушение звукопроизношения, как отдельных звуков, так и общая каша во рту, нарушение темпа и ритма речи, запинки, заикания, сложности с чтением и письмом, в том числе пропуски, перестановки, недописывание букв. Бедный словарный запас у ребенка, неумение связно рассказывать, логоневроз, боится говорить в определенных ситуациях, речь пропадает совсем, либо невнятно лопочет, закрывает рот руками, выраженно запинается. Логопед заведует всем, что связано с речью. Он проводит диагностику речи, первичную и в динамическом наблюдении. Ведет коррекционно развивающие занятия, объясняет семье, как правильно заниматься дома. Психолог. Если ребенок отстает в развитии, уровень развития соответствует более раннему возрасту. Когда у него сложности с усвоением учебного материала в детском саду и школе, гиперактивность и дефицит внимания, Сложности с коммуникацией. Не умеет общаться, не хочет общаться, застенчив. И игровой деятельностью. Собственной или в коллективе не умеет играть. Страхи. Консультация психолога необходима при речевых задержках, связанных со стрессовыми ситуациями, а также нарушениях темпа и ритма речи, запинки, заикания, логоневрозах. Психолог занимается всем, что связано с психическими процессами – вниманием, восприятием, памятью, коммуникацией, игрой и так далее. Он проводит диагностику ребенка и его семьи, ведет занятия, связанные с развитием психологических функций, объясняет семье, как строить взаимодействие с ребенком дома и вне его, помогает наладить контакт между детьми, родителями, другими членами семьи, помогает преодолению стрессов, связанных с воспитанием детей с особенностями развития. Невролог. Если ребенок отстает в развитии, уровень развития соответствует более раннему возрасту, у него головные боли, реакции на погоду, при ее перемене он становится вялым, плаксивым, либо наоборот возбудимым. Агрессия, аутоагрессия наносит себе повреждения, расцарапывает себя до крови, бьется о стены и пол и т.д. Гиперактивность и дефицит внимания, задержки развития речи, логоневрозы, нарушение темпа и ритма речи, запинки, заикание. Невролог проводит диагностику, первичную и в динамическом наблюдении, назначает дополнительные обследования и схему медикаментозного лечения. Психиатр. Если у ребенка необычные либо сверхстойкие страхи, агрессия и аутоагрессия, с которой не получается справиться другими методами, подозрения на аутизм, стойкие нарушения коммуникации, психические заболевания и так далее. Посетить психиатра обычно рекомендует один из вышеперечисленных специалистов. Психиатр проводит диагностику, первичную и в динамическом наблюдении, назначает дополнительные обследования и схему медикаментозного лечения. Заметки на бегу. Она плачет за закрытой дверью кабинета, эта девочка. Дрожат худенькие плечи, обтянутые черным свитером. Плачет и говорит вперемешку о проблемах с родителями, о том, как переживает непонимание в отношениях с мужем. О том, как ей было страшно и больно, когда очередной врач сказал, что все бесполезно, и заниматься с ребенком бесполезно, и лечить тоже бесполезно. Сдайте этого. Родите другого, здорового. Она плачет, остро переживая свою неполноценность. Плохая мать, плохая дочь, плохая жена. И пациент так себе. Пришла и рыдает на приёме, и никак не может взять себя в руки. А мне всё кажется, что я вижу не одного, а двух детей. Один сидит на ковре и пытается откусить от кубика, а другой вот плачет напротив меня. Двое бредущих по ледяной пустыне. Одни в целом мире, где право на жизнь оставляют только идеальным, как на картинке в глянцевом журнале. Тем, у кого рождаются только здоровые дети, кого не предают такие же измученные мужья, кого с полуслова понимают бодрые и всегда готовые помочь бабушке и дедушке, кто всегда улыбается на приёме у специалиста, озвучивающего страшный диагноз и чётко отвечает на вопросы. «Плачь, девочка, я закрою дверь кабинета как можно плотнее, чтобы нас никто не слышал». Пусть это чертово стремление к идеальности, которое не дает тебе спокойно дышать, вытекает из тебя вместе со слезами. Мы нужны этому миру такие, какие есть. Не идеальные, неправильные, особенные. Мы и наши необычные дети. Честное слово. Не слушай никого, кто попытается убедить тебя в другом. Просто люди боятся тех, кого нельзя засунуть в их тесные рамки. Просто мало кто может позволить себе такую роскошь быть не идеальным, быть живым. Разреши себе это. Я не знаю, сколько ты и твой сын будете бродить в этой ледяной пустыне, выход из неё у каждого свой. Но вот мои две руки. Одна тебе, другая ему. Держитесь. Будем искать выход вместе. Вы не одни. Смелее, открывай глаза. Это не так страшно. Это не так долго, как тебе казалось. Список вопросов и ситуаций в случае практической диагностики, конечно же, гораздо шире. Все перечисленное служит лишь для общей ориентировки. Большинству детей, у которых были диагностированы какие-либо особенности развития, нужны не только коррекционно-развивающие занятия, но и медикаментозная поддержка, а консультация медиков для точной диагностики является строго необходимым условием. В представлении большинства образ врачей, задействованных в лечении проблем психики, выглядит пугающе. Это наследие советской эпохи, где психиатрия имела нехорошую славу карательной, и рассматривалась большинством исключительно как инструмент социального подавления. Сейчас, конечно, в нашей системе здравоохранения все тоже далеко не идеально. Но, к счастью, лучше, чем было раньше. Прежде всего, в плане возможностей выбора врачей и препаратов. Не нужно бояться визита к врачам, неврологу и психиатру. Откладывать его на неопределенный срок. Итоговое решение о лечении, приеме медикаментов и постановке на учет остается за семьей. Но порой препараты создают ту необходимую базу, на которой занятия с логопедами, дефектологами, психологами будут в разы продуктивнее. Кроме того, нельзя забывать, что у ребенка могут быть неврологические проблемы, которые не являются основным диагнозом, но тоже мешают работе. О какой продуктивности занятий может идти речь, если у ребенка болит голова при каждой смене погоды, или он не может заснуть, долго ворочается, вскакивает ночью и сон не приносит полноценного отдыха. А если нет речи, или она развита слабо, пожаловаться он не может, соответственно сообщает о своем состоянии плаксивостью, раздражительностью, сонливостью, вялостью невнимательностью, которые часто ошибочно трактуются родителями как капризы. Естественно, жесткими воспитательными методами и наказаниями проблема не только не решается, но и усугубляется. Обратите внимание, решения о назначении и отмене медикаментов имеют право принимать только два специалиста ⁇ невролог и психиатр. Остальные Психолог, логопед, дефектолог не имеют права рекомендовать прием, равно как и отмену лекарственных препаратов. Максимум, который может позволить себе специалист психолога-педагогического профиля — дефектолог, логопед, психолог, социальный педагог — это помочь вам отследить, насколько препарат повышает продуктивность ребенка во время занятия либо вызывает нежелательные побочные реакции. Самостоятельное назначение препаратов ребенку недопустимо. Препараты, которые применяются в детской неврологии и психиатрии, обладают множеством побочных эффектов, и подобрать дозировку так, чтобы минимизировать их, может только врач. Реакция организма на медикаменты всегда индивидуальна, и то, что подошло другому ребенку с таким же диагнозом, вашему может не только не помочь, но и серьезно навредить. А может, вашему ребенку совсем не требуется медикаментозное лечение, а нужны только занятия? Ни в коем случае нельзя без консультации врача давать ребенку препараты, широко рекламируемые СМИ, даже если эффект обещается моментальный и чудодейственный. К сожалению, на консультациях периодически сталкиваюсь с ситуацией, когда родители правдами и неправдами добывают серьезные препараты, в том числе рецептурного отпуска, которыми пытаются лечить детей по самостоятельно составленной схеме. Последствия порой весьма плачевные, от нарушения обмена веществ до выраженного отката назад в развитии. При назначении препаратов впервые или при смене схемы лечения нужно внимательно наблюдать за ребенком и в случае появления нежелательных побочных эффектов обратиться к врачу назначившему их, для коррекции дозы либо смены препарата. Побочные эффекты могут быть самыми разными. Повышенная возбудимость, вялость, чрезмерный аппетит, когда у ребенка словно нет чувства насыщения, быстрый и нездоровый набор веса, отеки и так далее. Но в любом случае, если вас не устраивает то, что происходит, не стоит дожидаться окончания курса, или резко отменять препарат самостоятельно. Свяжитесь с лечащим врачом и расскажите о том, что вас беспокоит. Хороший специалист всегда учитывает индивидуальные реакции организма и жалобы родителей. Если лечение не дает эффекта в течение полугода, либо постоянно возникают побочные эффекты, которые доктор советует перетерпеть, имеет смысл задуматься о смене лечащего врача. Современная фармацевтика предоставляет широкий выбор средств помощи в самых разных ситуациях, и какая-либо из схем лечения обязательно подойдет именно вашему ребенку. Однако необходимо иметь в виду, что никакое, даже самое современное и эффективное лечение не заменит коррекционно развивающих занятий и поддержки со стороны семьи. Ведущую роль медикаменты занимают только при работе с детской шизофренией. При работе с остальными проблемами развития основными являются все-таки именно занятия. Хотя и при детской шизофрении занятия и психотерапевтическая работа очень важны. Пусть на сегодняшний день в нашем обществе их роль серьезно недооценивается. Заметки на бегу. Поздно. Рано. Вовремя. Часто родители переживают, что начали работать с ребёнком слишком поздно. В 4 года, 5-6 лет. Происходит это по разным причинам. Кого-то утешают специалисты, мальчик заговорит позже, ждите. Кто-то живёт в небольших городах, в которых мало специалистов. Кому-то слишком тяжело принять факт, что у ребёнка проблемы. Так когда же нужно начинать коррекцию? Оптимальный возраст 2-2,5 года. В этом возрасте обычно уже заметно, что есть какие-либо проблемы, а ребенок может выдержать занятие от 45 минут. Но если вы по какой-то причине задержались с началом занятий, значит ли это, что нужно опустить руки и отказаться от борьбы, спокойно плыть по течению? Конечно, нет. Нормативы, которые описаны в учебниках, Теория и условность. Как показывает практика, ребенок может заговорить не только в рамках условных границ до 5, но и в 6, 7 и даже 11 лет. Он может выдать хорошую динамику с перспективой перехода из коррекционного класса в обычный, даже если занятия начались в 9 лет. Просто нужно четко понимать, что чем позже начата работа, тем более интенсивной, серьезной и регулярной она должна быть. Но, к слову, занятия один раз в неделю — это катастрофически мало даже для ребенка двух лет с незначительной задержкой развития. Подготовить за один год неговорящего шестилетнего аутиста, который не умеет сидеть за столом и не владеет навыками самообслуживания к массовой школе, вряд ли получится. Но это не значит, что не нужно пытаться учить его разговаривать, коммуницировать, формировать учебное поведение. Конечно, итоговый уровень детей, которые включились в работу в 2 года и в 10 лет, будет отличаться. Но это не повод отказываться от работы. Возраст моих учеников — от 2 до 28 лет. Перспективы у всех разные. Но каждый из них постепенно движется вперед, И это самое главное. Не бывает слишком поздно для занятий. Самое главное — понять, что никто не даст рецепта чудесного исцеления и экстремально быстрой помощи ребенку, даже если утверждает обратное. Есть только наши руки, голова, упорство, граничащее с упертостью и умение ждать. И вот от сочетания этого чудеса случаются. Независимо от того, сколько лет исполнилось ребенку на момент начала занятий. И случаются они гораздо чаще, чем нам кажется».